Теперь в 48 лет Джон МакКенти был влиятельной особой. В его большом особняке на углу Харрисон-стрит и Эшлинд-авеню можно было в любое время встретить финансистов, дельцов, чиновников, священников, трактирщиков, словом, всю ту разношерстную публику, с которой неизбежно бывает связан всякий деятельный и хитрый политикан. В затруднительных случаях все они шли к Маккенти, зная, что он посоветует, укажет, устроит, выручит, и платили ему за это кто чем мог, иной раз даже только благодарностью и признанием. Полицейские чиновники и агенты, которых он частенько спасал от заслуженного увольнения, матери, которым он возвращал заблудших сыновей и дочерей, вызволяя их из тюрем, содержатели домов терпимости, которых он ограждал от чрезмерных аппетитов мздоимцев из местной полиции, политиканы и трактирщики, боявшиеся расправы разгневанных горожан. Все они с надеждой взирали на его гладкое, сияющее, добродушием, почти вдохновенное лицо, и в трудную минуту он казался им каким-то лучезарным посланцем небес, неким чикагским богом, всемогущим, всемилостивым и все благим Но были, конечно, и неблагодарные, были непримиримые или желающие снискать себе популярность моралисты и реформаторы, были соперники, которые подкапывались под него и строили козни. Для таких он становился жестоким и беспощадным противником. К услугам Маккенти была целая свита прихвостней толпившихся вокруг трона своего владыки,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 фрэнк впервые встретился с маккенти весенним вечером у него в доме затянутые сетками окна большого особняка были открыты настеж и занавеси слабо колыхались от легкого ветерка вместе с ароматом распускающихся почек в комнату временами врывалось зловонное дыхание чикагских бойн. фрэнк предварительно отправил маккенти два рекомендательных письма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 Жена Маккенти, тучная блондинка лет пятидесяти, чем-то напоминала Эйлин, но только Эйлин уже в годах и сильно перезревшую, что, вероятно, и заметил бы Као если бы мысли его не были заняты другим. Она сохранила, однако, следы прежней, несколько вызывающей красоты, и для бывшей проститутки держалась довольно тактично.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 если я скажу, что считаю вас своего рода арбитром во всех затруднительных вопросах, связанных с политикой Чикагского муниципалитета. Маккенти усмехнулся. «Весьма лестное мнение», — сухо заметил он. «Я человек новый в Чикаго», — вкратчиво продолжал Каупервуд. «Живу здесь только третий год. Я из Филадельфии. Как финансовый агент и как пайщик, Я связан с несколькими газовыми компаниями, которые были учреждены в Лейквью, вью Гайд-Парке и других местах за чертой города, о чем вы, вероятно, знаете из газет. Строго говоря, я не владелец этих компаний. Большая часть вложенного в них капитала принадлежит не мне. Я даже не управляющий, ибо я осуществляю лишь самое общее руководство. Скорее меня можно назвать инициатором этого дела, его поборником. Так на это смотрят мои компаньоны и я сам. Маккенти, понимающий кивнул головой. Так вот, мистер Маккенти, вскоре после того, как я предпринял шаги, чтобы получить концессии в Лейквью и Гайд-парке, мне пришлось натолкнуться на сопротивление со стороны лиц, возглавляющих старой компании. Им, как вы сами понимаете, Было очень нежелательно, чтобы мы получили разрешение на прокладку газопроводов где бы то ни было в пределах округа Кук. Хотя, по существу, мы нигде не посягаем на их территорию. С тех пор они донимают меня судебными преследованиями, предписаниями, обвинениями в подкупе и тайном сговоре. «Да, я кое-что слышал об этом», — вставил Маккенти. «Не сомневаюсь», — продолжал Каупервуд. Встретив такое противодействие, я предложил им слить старые и новые компании в одну, получить новое свидетельство и объединить все газоснабжение города в одних руках. Они на это не пошли. Мне кажется, главным образом потому, что я для них человек пришлый. Спустя некоторое время другое лицо, а именно мистер Шрайхард, Маккенти снова кивнул, который газовыми предприятиями города никогда не интересовался, является к ним с таким же предложением. Его план ничем не отличается от моего, если не считать того, что в дальнейшем, объединив старые компании, он явно намерен проникнуть на нашу территорию и очистить наши карманы или же, получив наравне с нами концессии в пригородах, вынудить нас продать наши акции». Как вы знаете, идут разговоры о том, чтобы слить эти пригороды с Чикаго, а тогда городские концессии будут действительны там, наряду с нашими. Что же нам остается делать? Либо мы должны теперь же продать им наши акции, постаравшись выторговать как можно больше, либо продолжать борьбу с довольно значительными для себя затратами, ну, либо, наконец, обратиться в городской муниципалитет, И просить концессию в самом городе, общую концессию на снабжение газом Чикаго, наряду со старыми компаниями, исключительно в целях самозащиты, как говорит один из моих служащих. С улыбкой добавил Каупервуд. Маккенти тоже улыбнулся. Понимаю, сказал он. Но это ведь нелегкое дело, мистер Каупервуд, ходатайствовать о новой концессии. «Неизвестно, как посмотрят на это наши избиратели. Многие могут и не понять, зачем городу нужна еще одна газовая компания. Правда, старые компании не очень баловали потребителей. Я бы не сказал, например, чтобы у меня в доме газ был особенно хорошего качества». И он неопределенно улыбнулся, приготовившись слушать дальше. «Так вот, мистер Маккенти, я знаю, что вы человек деловой». Продолжал Каупервуд, пропуская мимо ушей замечания собеседника. «И «Я тоже человек деловой. И пришел я к вам сюда не за тем, чтобы просто поделиться своими горестями в надежде, что вы из сочувствия захотите мне помочь. Я прекрасно понимаю, что обратиться в муниципальный совет Чикаго с вполне законным предложением — это одно, а добиться, чтобы оно было принято и утверждено городскими властями — совсем другое». Мне нужны совет и поддержка, но я не прошу благотворительности. Общегородская концессия, если я ее раздобуду, принесет мне очень хорошие деньги. Ведь с таким козырем на руках я могу выгодно продать акции новых компаний, в жизнеспособности которых никто не сомневается, да и старым компаниям меня тогда уже не съесть. Словом, концессия мне необходимо, чтобы иметь возможность бороться и защищать свои интересы. Я знаю, что никто из нас не занимается политикой или финансами ради развлечения. Концессия, на мой взгляд, стоит того, чтобы заплатить за нее тысяч триста, четыреста, то есть четверть или даже половину той суммы, которую я надеюсь на ней заработать. Тут Каупер вот опять немного покривил душой. Конечно, в случае, если план с объединением старых и новых компаний осуществится. Мне незачем вам объяснять, что в моем распоряжении будет достаточный капитал. Это обеспечивается уже самим фактом получения концессии. Короче говоря, мне хотелось бы знать, согласны ли вы оказать мне поддержку, пустить в ход свое влияние и участвовать со мной в этом предприятии на тех условиях, которые я только что вам изложил. Я сообщу вам заранее, кто мои компаньоны. Раскрою перед вами все карты, выложу все данные, чтобы вы сами могли судить, как обстоят дела. И если вам покажется, что я ввел вас в заблуждение, вы, разумеется, вольны в любой момент расторгнуть нашу сделку. «Повторяю», — сказал в заключении Каупервуд, «я не прошу вас о благотворительности. Мне незачем что-то скрывать» или о чем-то умалчивать, преуменьшая значение, которое имеет для нас эта концессия. Напротив, я хочу, чтобы вы знали все, хочу, чтобы вы согласились помочь мне на таких условиях, которые сочтете приемлемыми для себя и справедливыми. Ведь я попал в такое положение только потому, что к здешним, так сказать, сливкам общества я не принадлежу. Будь я лощеным франтом, все давно было бы улажено». «Эти джентльмены охотно соглашаются на реорганизацию, если проводить ее будет Шрайхард, а меня они знать не желают, потому что в Чикаго я человек сравнительно новый и не принят в их кругу». «Если бы я был из их клики...» Тут Каупервуд сделал легкий пренебрежительный жест. «Не думаю, чтобы мне пришлось сидеть здесь сегодня и просить вашего содействия, хотя я очень рад нашему знакомству»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 Он улыбнулся. Маккенти говорил очень чисто, ничто в его говоре не выдавало ирландца. В одном только отношении это дело может оказаться не очень приятным. Они непременно поднимут шум, хотя сами об интересах населения никогда не заботились. Впрочем, если вы предлагали им объединиться, какие могут быть теперь возражения? Со временем они на этом заработают не меньше вашего а вам это даст возможность с ними поторговаться». «Совершенно справедливо», — сказал Каупервуд. «И вы говорите, что у вас достаточно средств, чтобы проложить трубы по всему городу и бороться с компаниями за клиентуру, если они не пойдут на уступки?» «Да, достаточно. А если не хватит, я раздобуду», — заявил Каупервуд. «Мистер Маккенте с одобрением посмотрел на мистера Каупервуда». Оба они уже понимали друг друга и чувствовали взаимное расположение, хотя на первом плане, конечно, оставались эгоистические интересы. Фрэнк возбудил любопытство Маккенти. Не часто встретишь дельца, который, предлагая взятку, не прикрывается высокопарными фразами, не фарисействует и не лицемерит. Вот что я вам скажу, мистер Каупервуд, сказал он наконец. Я об этом подумаю. Подождите, ну хотя бы до понедельника. Я понимаю, что сейчас есть основания просить об общей городской концессии, а позже это будет уже труднее сделать. Вы пока составьте проект и пришлите его мне. Посмотрим, как отнесутся к нему другие джентльмены из муниципального совета. При слове джентльмены Каупервуд с трудом сдержал улыбку. Проект концессии у меня с собой, сказал он. Такая деловитость изумила Маккенти, и понравилась ему. Решительность и напористость этого дельца пришлась ему по душе. Тем более, что сам Маккенти подвязался не в финансах, а в политике, и большинство дельцов, с которыми ему приходилось сталкиваться, были трусливы и заносчивы. Оставьте мне это, сказал он, беря у Каупера бумаги. А в следующий понедельник, если вам угодно. Милости прошу. Каупер вот встал. Я решил, что самое лучшее встретиться и переговорить с вами лично, мистер Маккенти. И теперь очень рад, что сделал это. Если вы возьмете на себя труд рассмотреть мой проект, вы убедитесь, что все обстоит именно так, как я вам излагал. Дело это, вообще говоря, очень прибыльное, но для его осуществления потребуется время. И сразу оно, конечно, денег не даст. Маккенти прекрасно понял, для чего это было сказано. — Да, разумеется, — с готовностью согласился он. Обмениваясь рукопожатием, они поглядели в глаза друг друга. — Мне кажется, что вам пришла на ум хорошая идея, — поощрительно сказал в заключении Маккенти. — Очень даже хорошая. Приходите в понедельник, я дам вам окончательный ответ. И вообще приходите в любое время, если я вам понадоблюсь. Я всегда буду рад вас видеть. — Чудесный вечер! — добавил он, проводив Каупер -Вуда до парадной двери. «А луна -то — А луна-то какая! На небе сиял тонкий серп луны. — Доброй ночи!